Глава десятая Помню девять миров и девять корней, и дерево-пределы еще не проросшее. Отчаянно завизжав, Джесса помчалась обратно к костру и налетела на Хакона, уже бежавшего ей навстречу. Схватив ее за руку, он потащил ее к остальным, которые с ужасом оглядывались по сторонам. — Ты видел? — задыхаясь, спросила Джесса. — Я видел какую-то тень, — ответил Хакон. Лес молчал. Они напрягали слух, стараясь услышать хоть что-нибудь. Джессу била дрожь от холода и напряжения. Брокол перебросил с руки на руку топор. — Принеси дров, Хакон, да побольше. Все напряженно всматривались в темноту, пока Хакон быстро срубал мечом сучья, а Джесса их подбирала. Потом они сгрудились возле затухающего костра. «Раздуйте огонь!» — приказал Брокл. Он окинул взглядом ночной лес. «Что это было, Джесса?» Она перевела дух. «Рука! Только ногти были длинные-предлинные. Я сначала подумала, что это...» «Что?» Она только покачала головой. «А еще вот это!» И протянула шлем. Брокл бросил на него быстрый взгляд, потом посмотрел внимательней. «Знакомая штука. Сделан в Ярлсходе или в Ормсхеде точно». Скапти взял шлем в руки. «Наши войны здесь?» «Они по-прежнему здесь», — ответил ему Карри, глядя куда-то в лес. Все выжидающие посмотрели на него, и он сказал. «Вы должны помнить эту историю». Много лет назад из Ярсхельда на север ушла армия, чтобы сразиться со снежными странниками. Никто из воинов не вернулся, так? Кроме моего отца. И с ним была колдунья. Джесса кивнула. Нам рассказывал об этом Морт. Он говорил, что люди попали в странный белый туман. Никто не знает, что с ними случилось. Считается, что они погибли. Джесса посмотрела на дымку, окутывающую деревья. — Это произошло здесь? — Недалеко отсюда. — Но та рука... — У мертвецов продолжают расти ногти, — сухо заметил скапти. Джесса с ужасом посмотрела на него, но Карри сказал. — Это призраки тех воинов. Я вижу их вокруг нас. Тощие люди в лохмотьях. — Сколько их? — спокойно спросил Брокл слишком много. Голос Карри дрожал. Он был рад, что остальные не видят того, что видел он. В облаках тумана стояла армия призраков. Израненные, грязные воины с застывшими лицами, на которых не отражалось ничего, ни жизнь, ни воспоминания. Они стояли не шевелясь, но их глаза смотрели холодно и угрожающе. — Держитесь возле огня! Я пока не знаю, что еще можно сделать. Сзади заржали лошади. Они тоже увидели призраков. Сначала одна, за ней другая. Они начали метаться, пытаясь оборвать привязь. Воины-призраки сделали шаг вперед, теснее сомкнув кольцо. — Держите лошадей! — крикнул Брокл. — Если они убегут, нам не сдобровать! Хакон изо всех сил вцепился в веревку, Он заставил лошадей нагнуть головы, а Джесса схватила под в вьючную лошадь, повиснув на ней всей тяжестью. Они начали успокаивать животных, ласково разговаривая с ними и поглаживая их мягкие ноздри. — Что нам делать? — спросил Брокол. — Станьте вокруг костра, — ответил Кари. — Как можно ближе к огню. — Дай мне меч, Хакон. Мгновение поколебавшись, Хакон протянул ему свой меч. Кари подержал его в руке, потом острием провел по землелинию, вокруг людей и лошадей. Там, где круг замыкался, он вонзил меч в землю. Тот закачался, но остался стоять прямо. Едва успел Карри завершить то, что делал, как армия призраков бросилась вперед, шипя и рыча от досады. Они остановились за кругом, истекающие кровью воины с холодными глазами. Карри увидел в их руках ржавые мечи, смятые щиты, шлемы, покрытые засохшей кровью. — Не выходите за пределы круга, — тихо сказал Карри. — Что бы ни случилось, не выходите из круга. Джесса взглянула на его лицо и, увидев на нем страх, похладела от ужаса. Она всматривалась в лес, но не видела ничего, кроме тумана и какого-то шевеления, которое сразу исчезало но она знала, что призраки здесь. Опасность окутывала их, словно зловонный запах. Джесса протянула Хакону один из своих ножей, и он ответил ей благодарным взглядом. Потом Карри заговорил. — Я слышу вас, — сказал он, глядя куда-то в одну точку. — Оставьте нас! Эти люди из того же народа, что и вы! «Мы больше не принадлежим ни к какому народу», — прошепел призрак. «Теперь у нас есть только этот лес. Мы его дыхание, его движение. Наши тела питают его корни. Мы ждем тебя уже давно». «Меня?» — спросил изумленный Кари. «Волшебника, такого же могущественного, как она. Освободи нас!» Карри молчал. Он знал, его товарищи смотрят на него, они слышат только его ответы. — Что они говорят? — буркнул Брокл. Карри покачал головой. Потом сказал. — Я сделаю все, что смогу. — Как мне найти вас? Воин-призрак усмехнулся. На его разрубленное лицо упала тень. — Мы покажем тебе дорогу, повелитель Рун. Когда взойдет солнце? Сейчас. Нет, когда взойдет солнце. Ответом ему было молчание. Кари сжал кулаки, готовясь к нападению, но воины медленно отступили назад и растаяли в тумане. Кари судорожно выдохнул и огляделся. Они ушли. Ушли? Куда они вернутся? Кари откинул со лба волосы и сел. Вернуться. Всю ночь путники просидели возле костра, прислушиваясь к каждому звуку. Кари, казалось, находился где-то далеко. Он мало что рассказал об армии призраков и о том, что они ему сказали, а только положил голову Броклу на грудь и уснул. «Он может спать где угодно!» — проворчал Скапти. «Счастливчик!» — позавидовал Хакон. Остальные же так и не сомкнули глаз. Они тихо разговаривали, А Скапте рассказывал жуткие истории о мертвецах. Но вот начало светать. На листья упал отцвет зари, но туман все еще плавал под сенью темного леса. На мече Хакона заблестела утренняя роса. Усталая, разбитая и голодная Джесса расплела волосы и снова заплела их в тугие косы. От этого ей стало немного лучше. Скапте достал лепешки и сухой сыр, и они принялись есть. «Где-то тут должен быть ручей», — сказала Джесса. «Наверное», — скальживал быстро, не сводя глаз с тумана. «Только не думаю, что мне захочется из него напиться». «Почему?» — с тревогой спросил Хакон. «Что он может сделать?» Скапти Иска заглянул на него. «В железном лесу есть ручьи, которые превращают человека в лед, и человек этот навечно засыпает». «Скапти!» — угрожающе проворчал Брокол. Хакон отвернулся, его лицо горело. «Я все равно не поверил». Когда Кари проснулся, Брокол дал ему поесть. «Они уже здесь, повелитель воронов?» — спросил его Скапти. Кари кивнул. «Мы должны идти за ними». «За ними? Куда?» — спросил Брокол. «Не знаю. Они просили меня освободить их». Какое-то колдовство не дает им отсюда уйти. А если у тебя не получится? Тогда мы никогда не выйдем из этого леса, Брокл. Ни один из нас. Джесса стала растирать замерзшие руки. Она переглянулась со скапти, тот пожал плечами и сказал. — А вот этому можно верить, Хакон. Все сели на лошадей, и Хакон вытащил из земли свой меч. Джесса сразу почувствовала, что за ними следят. Они поехали по тропинке, которую накануне нашел скапти. Вокруг шумели и поскрипывали деревья. Постепенно каждый начал ощущать чье-то незримое присутствие. Кроме поскрипывания сёдел, они слышали, как по зарослям папоротника и сухим листьям шагают чьи-то невидимые ноги. Вскоре Джесса устала постоянно озираться. Среди деревьев она отчетливо видела тени воинов, которые шли вокруг них, и, заметив испуганный взгляд бледного Хакона, поняла, что и он их видит. Все молчали. Карри ехал впереди, над ним летели вороны. Брокол ничего не говорил, но был все время на чеку. В полдень они подъехали к небольшой впадине и по скользкой глинистой почве спустились вниз. На дне впадины Карри остановился, всматриваясь куда-то левее тропинки. «Туда». Там лес был гуще. Из зарослей исходил странный запах. Пахло какой-то гнилью. Кари свернул с тропы и поехал в ту сторону, ныряя под ветви деревьев. Когда остальные последовали за ним, Брукл тихо приказал. «Приготовить оружие. Всем». Вокруг них, взяв их в кольцо, шагала армия призраков. Кари ехал все дальше и дальше, почти скрытой листвой. И вдруг Джесса увидела, как на его волосах заиграло солнце, и они выехали к горе, заросшей куманикой и папоротником. Здесь они остановились. Перед ними открывался вход в пещеру, огромную, словно ворота в подземный мир. Джесса поняла, что они пришли. Здесь пахло смертью. В неподвижном воздухе жужжали мухи. Среди зарослей папоротника Они увидели груды ржавого оружия, шлемов и щитов, наполовину засыпанных землей. Казалось, лошади ступали по костям, обрывкам ткани и мхам, глубоко утопая копытами в мягкой земле. Джесса с отвращением обернулась. Теперь она хорошо видела воинов-призраков, костлявых, с длинными волосами и холодным безразличным взглядом. Возле входа в пещеру Всадники спешились. Барукол заглянул внутрь. — Нам туда? — Да. кари проскользнул мимо него, остальные последовали за ним, привязав лошадей снаружи. В пещере было сыро. Со стен капала вода. В щелях между камнями росли какие-то бледные растения, по листьям которых медленно стекала вода. Шаги людей гулко отдавались под сводами пещеры. «Далеко идти?» — поинтересовался Хакон. «Не знаю», — усмехнулась Джесса. «Боишься?» — он поморщился. «Все это колдовство меня пугает, ты же знаешь». Она кивнула, подумав, что не каждый признался бы в этом. Но Хакон всегда откровенно говорил обо всем. Он оступился, и она подхватила его под руку. «Смотри, не свались на меня!» «Здесь становится темнее». «И в самом деле?» В пещере становилось все темнее. Джесса тревожно всматривалась в эту тьму. Там что-то было, черное, пугающее. Карри зажег волшебный огонь. Он поднял руку, и в воздухе заплясало голубое светящееся кольцо. Хакон схватил Джессу за руку. В волшебном свете они увидели дерево. Огромный сухой ясень. Дерево было невероятных размеров. Его верхушка поднималась к самому потолку пещеры, а высоко на белых мертвых ветвях висели шлемы, щиты и лошадиные черепа, которые медленно поворачивались и позванивали в полной тишине. Вокруг дерева, между его корней, в землю были воткнуты мечи. Когда Карри подошел к дереву, Джесси стало страшно. Его изогнутые ветви росли как-то странно, вбок, Словно дерево ожило и наклонилось к каре. Отстранив Хакона, она подбежала к каре. «Подожди!» — он обернулся. «Не подходи близко! Я боюсь этого дерева!» Сзади раздался голос капти. «Она права, это злое место. Что здесь произошло, известно одним богам. Игудрун. Значит, ты узнал ее знак?» «Они все его узнали». Глубоко в коре дерева была вырезана белая змея, обвивающая кольцами гладкий мертвый ствол. На нем не было мха, словно само прикосновение змеиной кожи источало яд. Карри шагнул вперед. Сверху раздался треск. Они с Джессой отскочили в сторону, и на землю рядом с ними рухнула огромная ветка, подняв облако песка и кусков коры. Джесса споткнулась о камень и упала, больно ударившись о выступ скалы. Хакон рывком поднял ее на ноги. «Осторожнее!» — прошипела Джесса. Они посмотрели на огромную сухую ветку. Брокол спросил. «Что ты собираешься делать, Карри?» «Сжечь дерево». Голос Карри был мрачен. Он невесело взглянул на своих друзей. «Дерево — источник колдовства. Нужно его сжечь, и тогда они станут свободны». Броккол вытащил нож. — Ну что ж, по крайней мере, здесь полно растопки. Он осекся, когда Карри положил свою руку на его. Взглянув мальчику в лицо, Броккол сказал. — Мне бы следовало догадаться, что все не так просто. — Его может сжечь только волшебный огонь. Уведите лошадей подальше. Хакон вернулся ко входу в пещеру и отвел лошадей на безопасное расстояние. Кари подошел к дереву. Крошечная фигурка на фоне огромного ствола. Высоко над его головой, среди качающихся щитов, захлопали крыльями вороны. Карри позвал их, и они спустились к нему. Карри стоял неподвижно. Легкий ветерок шевелил его волосы и мех плаща. И вдруг Карри резко отступил назад. Дерево задрожало, словно ощутив сильный порыв ветра. Потом Джесса увидела, как по сухой коре пробежала красная искра, заклубился дым. Невидимое пламя с ревом охватило нижние ветви, и вот уже заполыхало все дерево, превратившись в огромный костер, разбрасывающий искры, посреди которого стоял обугленный ствол. Белая змея, извиваясь, скользнула вниз, словно пытаясь укрыться от ревущей стены огня. Джесси схватила кари за руку и потащила в сторону. Они бросились бежать к выходу из пещеры, спотыкаясь и задыхаясь от дыма и едкого запаха. Кашляя и вытирая закопченное лицо, Джесса посмотрела в сторону леса. Там молча стояла армия призраков. «Все кончено», — сказал им Войны стояли и смотрели на вырывающиеся из пещеры клубы дыма. Потом призрак с разрубленным лицом сказал прими нашу благодарность волшебник и один совет радуга ненадежная дорога не ходи по ней Каря оглянулся на своих спутников он знал они ничего не слышали это относится только ко мне только к тебе армия воинов призраков молча развернулась и исчезла